Издательский дом Союз и издательство Покидышева и сыновья представляют Артур Конан Дойл Долина страха. Часть 1. Трагедия в Берлстоне. Глава 1. Предостережение. Склонен думать, начал было я, Да, дело принимает серьёзный оборот, перебил меня Шерлок Холмс. По-моему, я от природы наделён крайним долготерпением. Но даже меня возмутил столь пренебрежительный отношение к моему мнению. Поистине, Холмс, недовольно сказал я, по временам вы бываете просто невыносимы. Но Холмс так глубоко погрузился в размышление, что мои оскорблённые чувства не вызвали у него никакой реакции. Подперев рукой костистый подбородок, не замечая остывающего завтрака, он уставил неподвижный взгляд на небольшой листок бумаги, только что вынутый из конверта. Внезапно схватив конверт, он поднёс его к лампе и тщательно обследовал внутреннюю и внешнюю стороны. Почерк Порлока. В раздумье произнёс он: Могу поклясться, что это писал он, хотя видел его почерк не более двух раз. Его выдаёт манера написания е с таким греческим завитком сверху, но если это пор локо дело принимает весьма серьёзный оборот. Я понял эти слова, Холмс произнёс не столько для меня, сколько для себя. Однако досада моя исчезла под напором любопытства, вызванного его словами. «Кто такой Порлок?» — осведомился я. «Порлок, Ватсон, — это псевдоним. Вернее, условное обозначение, как он мне чистосердечно признался в предыдущем письме, с условием, что я не буду искать его среди миллионов обитателей этого огромного города. Думаю, это весьма ловкий и изобретательный субъект». Но для нас Порлок важен не сам по себе, а потому что связан с неким гениальным человеком. Он нечто вроде рыбы-лоцмана при акуле или шакала при льве. А лев этот злодей в самом сильном смысле этого слова. Во всяком случае, таким мне представляется профессор Мариарти. Вам не доводилось слышать от меня это имя? Это что, знаменитый преступник самого высокого ранга? Столь же известен своим искусством в мире зла, сколько как ни стыдно, Ватсон, укоризненно произнёс Холмс. Я хотел сказать, сколько сокрытий от глаз добропорядочного общества. Холмс рассмеялся. Один ноль в вашу пользу, Ватсон. У вас появилось чувство юмора, которым вы искусно пользуетесь. С вами надо держать ухо востро. Но ваше утверждение всё равно не выдерживает критики. Называя ему Реарти преступником, вы сами приступаете закон, и в этом вся прелесть и острота ситуации. Величайший интриган всех времен, автор всех главных преступлений века, незримая рука, решающая судьбы наций. И этот человек так далек от малейшего подозрения, так защищен от любых нападок, Так неподражаемо умеет оставаться в тени, что, услыхав ваши опрометчивые слова, мог бы подать в суд и потребовать компенсации за моральный ущерб в сумме вашей годовой пенсии. Как вы оскорбили прославленного автора движения астероида, исследования достигшего таких высот чистой математики, что во всём научном мире не нашлось специалиста его рецензировать. Вы понимаете, на кого вы замахнулись? мелкий злопыхатель и оклеветанный им, уважаемый профессор. Вот как распределились бы ваши роли. Ведь это гений, Вотсон. Если я уцелею в охоте за дичью не столь крупной, то мы с ним непременно сразимся. Ах, как бы я хотел быть тогда рядом, с готовностью отозвался я. Но вы так ничего и не сказали, о Порлыке. Порлык Так называемый порлок всего на все звеньев цепи, имеющий касательство к упомянутой высокой оси. Как видите, это звено с изъяном. Но насколько я успел убедиться, это единственный изъян во всей цепи. Но ведь прочность цепи равна прочности её самого слабого звена, как говорит пословица. Совершенно верно, мой дорогой Ватса. Отсюда и проистекает крайняя важность порлока, толкаемый Зачаточным стремлением к добру, которое дважды тайно вознаграждалось десятифунтовой банкнотой, полученной от меня окольным путём. Он раз или два сообщал мне те важные сведения, которые позволяют предотвратить замысляемое преступление, а не служат ключом к уже совершённому. Не сомневаюсь, что эта записка именно такого свойства. Комс вновь развернул письмо над тарелкой с нетронутым завтраком. Я встал и, склонившись над его плечом, начал разглядывать текст. 534, К2, 13, 127, 36, 31, 4, 17, 21, 41, Дуглас, 109, 293, 5, 37, 26, Берлстон, 47, 171. Что вы думаете об этом, Холмс? попытку сообщить мне секретные сведения. Но как можно прочитать зашифрованный текст, если нет ключа? На этот раз никак. Что значит на этот раз? А то, что большинство шифров я читаю с той же лёгкостью, с какой вы разгадываете воскресный кроссворд. Все их незымысловатые приёмы служат лишь небольшой гимнастикой ума, не сколько не утомляя его. Но наша шифровка совсем другого рода. Без сомнения, эти цифры порядковые номера слов в какой-то книге. И пока я не узнаю, какая это книга и какая страница, я бессилен. Но почему среди цифр остались незашифрованными слова Douglas и Burleston? Потому что этих слов на той странице не оказалось. Тогда почему он не назвал книги? Думаю, что и вы, Ватсон, с вашей врождённой осмотрительностью, которая так восхищает друзей, не рискнули бы сунуть в один конверт шифрованные сообщения и ключ к нему. Ведь если такое письмо попадёт не по адресу, автор погиб. Если же послать ключ отдельно, то мало вероятности, что оба письма попадут к одному и тому же лицу. Стал быть нам остаётся ждать следующей почты. Я очень надеюсь, что мы получим с ней ключ, а возможно и саму её книгу, что даже более вероятно. Через несколько минут предположение Холмса блестяще подтвердилось. В дверях появился рассыльный Билли с жуждяленным письмом в руке. Тот же почерк, немедленно определил Холмс, осматривая конверт. И на этот раз с подписью добавил он, взволнованно развернув листок: "Ну что ж, Приступим в Атсон. Однако, пробежав глазами содержание записки, он нахмурился. Боже мой, Атсон. Какое разочарование! Боюсь, что все наши ожидания пошли прахом. Этого типа порлока к несчастью спугнули. Вот всё, что он пишет. Уважаемый мистер Холмс. Я устраняюсь от этого дела, оно становится чересчур опасным. Меня подозревают в этом, нет сомнения. Сегодня он внезапно явился ко мне. Я только что написал адрес на конверте и собирался приступить к писанию шифра, как он вошёл в комнату. Я едва успел спрятать конверт. Если бы он заметил его со мной, было бы кончено. Я сразу по его глазам увидел, что он подозревает меня. Настоятельно прошу, сожгите моё первое письмо, оно вам теперь ни к чему. Фред Порлок. Какое-то время Холмс сидел неподвижно, комкой в руке письмо и хмуре брови на огонь. Вполне вероятно, наконец проговорил он, что всё это ему померищилось. Угрожение не чистой совести. Опасаясь возмездия за предательство, не трудно увидеть в чужих глазах угрозу. Под чужими вы подразумеваете профессора Мариард? Кого же ещё? Если кто-то из их братьев говорит он, Можете не сомневаться, о ком идёт речь. Он для них только один. Чего этот Порлок так боится? Хм, пристранный вопрос. Если против вас самый блестящий ум Европы, возглавляющий к тому же все силы ада, вам есть от чего не спать по ночам. Как бы там ни было, наш друг Порлок, видимо, совсем от страха потерял голову. Стоит только сравнить почерк на конверте и в записке, Адрес, как явствуется из письма, был написан до злополучного визита. Как видите, почерк твёрдый, ровный. А теперь взгляните на записку. Едва понятные каракули. Для чего он вообще тогда писал? Мог бы просто уничтожить конверт. Боялся, что я начну искать его, а это будет для него столь же огорчительно. Не зря боялся, непременно будем искать с этими словами. Я вновь взял в руки шифровку и сосредоточился на её значках. Меня просто бесит мысль, что этот клочок бумаги таит важные вещи, а разгадать их нет никакой возможности. Шерлок Холмс отодвинул наконец остывшее блюдо и зажёг трубку, неизменную спутницу своих блужданий по лабиринтам мысли. "Любопытно", воскликнул он. откидываясь на спинку кресла и устремляя глаза в потолок. А ведь от вашего могучего интеллекта могло кое-что и ускользнуть. Давайте взглянем на проблему с точки зрения здравого смысла. Шифровка указывает на текст какой-то книги. Это наша посылка. Через чуробще попробуем её сузить. Чем пристальнее я вглядываюсь в нашу проблему, тем менее безнадёжной она мне представляется. На какие мысли наводит нас зашифрованный текст? Мне на какие? Ну-ну. Я бы не сказал, что дела обстоят так плохо. Шифровка начинается с числа 534, не так ли? Предположим бы, что это номер страницы, которая нам нужна. Таким образом, наша книга оказалась довольно увесистым томом. А это уже кое-что, вы согласны? Следующий знак К2. Как вы думаете, Ватсон? что бы это значило не представляю что тут придумать может быть картина вторая если положим это пьеса вряд ли ватсон я думаю если указана страница какая картина не важна к тому же какой невероятной длины должна быть первая картина если 534 страница находится только во второй колонка воскликнул я в зарении блестящего ватсон Вы просто неповторимы сегодня. Если это не колонка, то я вообще ничего не смыслю. Подведём итоги. Мы имеем толстую книгу, напечатанную в две колонки большого формата, и бо колонки довольно длинные. Одно из слов имеет порядковый номер 293. Ну как? Исчерпали мы границы здравого смысла. Боюсь, что да. Думаю, вы несправедливы к себе. Ещё одно усилие, дорогой Ватсон, всего один всплеск разума. Если бы книга была редкой, он просто послал бы мне её. Значит, посылать книгу не было нужды. Он не сомневался, что она у меня есть. Короче говоря, это книга, которая имеется в каждом доме. Вполне вероятно, Холмс. А какая книга толстая и большого формата есть в каждом доме? Библия, победоносно заключил я. До некоторой степени вы правы, Watson, но вы не учли, с кем имеете дело. Я принимаю ваш комплимент, но для приспешников Мариарти Библия вряд ли настольная книга. Кроме того, существует множество изданий Библии. Порлок, конечно, не мог рассчитывать на то, что у нас с ним одинаковые Библии. Книга, взятая им для ключа, безусловно, выходила одним из изданием. Только это дает гарантию, что 534-я страница в его томе соответствует моей 534-й странице. Да разве есть такие книги? Думайте, Ватсон, думайте. Ведь это и есть ключ к шифру. Какие книги имеют одно единственное издание и бывают в каждом доме? Брэдшоу. Это, конечно, верно. Но язык железнодорожного справочника... При всей его точности и лаконичности достаточно скуден. Вряд ли его хватило бы для какого-то сообщения, выходящего за рамки дорожной тематики. Значит, не брать шоу. А что еще? Настольный справочник-календарь. Великолепно. Я был бы круглым идиотом, если бы стал сомневаться, что вы попали в самую точку. И, скорее всего, это ежегодник Витакера. Он пользуется огромным спросом. В нём постоянное число страниц, текст на них печатается в две колонки. Если в начале он скупо подаёт информацию, то к концу становится невероятно болтлив. Весьма полезные свойства для составления шифровок. С этими словами Холмс снял с полки толстый том ежегодника. Под страница 534, вторая колонка. Здесь довольно большая истохия о торговле и природных ресурсах Британской Индии. Записывайте слова, Ватсон. Номер 13. Махратта. Боюсь, что начало весьма ненадежное. Номер 127. Правительство. Но в этом есть ведь какой-то смысл, хотя и отчаянно не подходящий для профессора Мариарти. Попробуем еще. Чем же занимается махратское правительство? Увы, следующее слово "свиновводство". Мы потерпели полное фиаско, дорогой Вацсон. Хотя он произнёс последнюю фразу в своей обычной насмешливой манере, резкий взгляд сузившихся глаз выдал его разочарование и раздражение. Чувствуя себя бессильным помочь и вместе с тем глубоко несчастным, я отвернулся и уставился на огонь. Наступила долгая тишина. Внезапно прерванный громким возгласом Холмса, который кинулся к шкафу и в мгновение ока извлёк оттуда ещё один том ежегодника в жёлтой обложке. "Это нам хороший урок, Ватсон, воскликнул он. Нечего опережать события. Сегодня 7 января, и мы, естественно, взяли новый справочник, а ведь Порлок, скорее всего, пользовался прошлогодним. Именно это он и собирался написать мне, Когда его так невежливо спугнули. Давайте же скорее посмотрим, что нам уготовано на странице 534. Номер 13 здесь. В этом уже что-то есть. Номер 127 большая. Глаза Холмса вспыхнули от возбуждения, тонкие и чуткие пальцы дрожали, перебегая от слова к слову. Опасность. Ха-ха! Разве мы не об этом мечтали? Пишите Ватсон. Здесь большая опасность может грозить очень скоро некий, затем стоит имя Дуглас. Далее. Богатый местный житель старый замок Берлстон действовать безотлагательно. Ура, Ватсон! Что вы теперь скажете о дедуктивном методе и его плодах? Если бы в овощной лавке продавались лавровые венки, я бы непременно послал за венком. Я впирил недоумевающий взор в странную фразу, которую только что он нацарапал на клочке бумаги под его диктовку. Что за идиотская манера выражатьцу этому порлоку, пробормотал я. Напротив, он прекрасно изложил свою мысль, отозвался Холмс. Если в вашем распоряжении всего одна колонка слов, притом в виде готового текста, вы вряд ли сможете достичь вершин красноречия. Остаётся надеяться только на сообразительность адресата. Впрочем, и особая сообразительность не нужна. Порлок предупреждает, что некоему Дуглусу, богатому джентльмену из Берлстона, живущему в старом замке, грозит опасность, причём опасность неотвратимая, если срочно не вмешаться. Прекрасный образец логического мышления, а? Вотсон. Холмс радовался своему успеху с беспристрастностью истинного художника, точно так же, как огорчался, если его дедуктивный метод давал сбой. Он всё ещё сиял от восторга, когда Билли распахнул дверь, и в комнату шагнул инспектор Скотланд-Ярда Макдональд. Описываемые мной события произошли в те давние дни конца 80-х годов, когда Алек Макдональд был ещё далёк от стяжания национальной славы, которой теперь по праву пользуется. Это был совсем молодой полицейский, уже успевший отличиться при исполнении нескольких важных поручений. В его высокой и ладной фигуре угадывалась необычайная физическая сила, а весьма вместительный череп обещал присутствие значительного ума, о чём свидетельствовали также глубоко посаженные смитливые глаза под кустистыми бровями. Он был суров, прямо и непреклонен, как и стены шотландца, и говорил с явным шотландским акцентом. Холмс уже дважды помогал ему в раскрытии преступлений, причём сам оставался в тени, довольствуясь только радостью от превосходно решённой задачи. Инспектор относился к своему коллеге-любителю с безграничным восхищением. Это проявлялось в той доверчивой простоте, с какой он обращался к Холмсу в особо трудных случаях. Посредственность всегда уверена в себе. Талант же не боится склонить головы перед более ярким талантом. Вот и инспектор Макдональд не считал для себя зазорным просить помощи у непревзойдённого аналитика Европы. Холмс, хотя и не был расположен к излиянию чувств, всегда благосклонно принимал великана-шотландца. Улыбкой на этот раз озарило его лицо при виде Макдональда. — Однако вы и ранняя пташка, мистер Мак, — сказал он. — Желаю вам доброго улова, но, боюсь, вас подняло ни свет, ни заря что-то более серьезное, чем любовь к прогулкам. — Вы сказали, боюсь, мистер Холмс. Но я-то знаю, что надеяюсь, было бы гораздо ближе к истине, а? понимающе ухмыльнувшись, отшутился инспектор. Что ж, оно может и верно, подремать ещё маленько было бы не худо. Чтобы не схватить утренней простуды, а? Спасибо, я не курю. Я очень спешу сегодня, для нашей работы ранние часы самые милые дела, и вы сами это знаете лучше меня. Но постойте, постойте. Слова застряли в глотке инспектора, а изумлённый до последней степени глаза застыли на маленьком клочке бумаги, развёрнутом на столе Холмса, то есть на нашей шифровке. "Дуглас пролепетал: "Барлстон, что это, мистер Холмс? Это колдовство какое-то? Скажите же мне, что за нечистая сила начертала здесь эти слова?" Это написал доктор Вотсон под мою диктовку. Прошу прощения, вы обнаружили какую-то ошибку? Но инспектор решительно никак не мог прийти в себя от потрясения и только переводил с меня на Холмс широко раскрытые глаза. Могу сообщить, наконец, зрёк он, что мистер Дуглас из Берлстонского замка зверски убит прошедшей ночью.